С большим узлом в левой руке, опираясь правой на палку, Полюшкин прикрыл за собой тяжелую дверь. Водитель такси его ждал. Он дремал, откинувшись на сиденье. Но Павел открыл дверцу с ним рядом, и вмиг проснулся шофер. Готово дело? Нет, Павел бросил узел на заднее сиденье. Долго вы? Я думал, уже с прибавлением. Женщину перед нами оформляли. Заикалась она сильно. И вообще не молодая, и одна. Вещи даже некому было забрать. Да, бывает. Стало быть, к ней много вопросов. Я, знаете ли, никогда не осуждаю женщину, если она без мужа решила родить. Мужики, то есть мы с вами, устроены так, что дети для нас явление второстепенное. Согласны? «Ну, само собой, когда твой карапуз нарисовался, узнавать тебя начал, рад твоей персоне, потом топает к тебе своими и двоими, тут, конечно, что-то начинает внутри размягчаться, млеет. А у меня три дочки, две уже школьницы, одна в садик ходит. Знаете, они были малютки еще, а уже само совершенство. Одно слово — женщины с большой буквы». Природа в них сохраняется и говорит, представьте себе, мы, мужики, всеми средствами природу разрушаем, а они всякий раз возрождают, родят. И если женщина жизнь прожила бесплодно, да еще иногда по собственной дурости или того хуже из эгоизма, сама природа ее наказывает. У нас на прежней квартире соседка такая была, фурия, не приведи, господи. Павел в полуха слушал водителя, а сам все еще ощущал в своих руках тонкие прохладные пальцы Цереры. И кольцо ее крутил на мизинце. Ей велели снять обручальное кольцо. А тут недавно прямо анекдот вышел. «Не заснули?» «Нет», — откликнулся Павел, — «устал». «Я тоже. Вот говорю с вами, чтобы в сон не впасть. Ничего?» — Все правильно, говорите, говорите, — разрешил Павел. — Я о чем? — Еду в прошлом месяце в парк. План везу. Жена с дочками к ужину ждут. Вдруг откуда-то, словно из кустов, кидается мне прямо чуть ли не под колеса женщина и требует остановиться. Притормозил. Показываю на табличку в парк. Она хватается за ручку дверцы Пригляделся, да она на сносях. Проявил сочувствие, усадил ее, она просит, скорее, скорее, довез до роддома, выскочила и бегом к дверям. А дом стоял на Молчановке, двери дубовые, ручки такие массивные, бронзовые, с львиными головами. Женщина потянула за ручку, дверь-то заперта, на звонок нажала, никто не торопится, а ей не в моготу так она с такой силой рванула бронзовый этот предмет на себя, что, представьте, вырвала ручку, что называется, с корнем. А тут нянечка возникла на пороге. Она мимо нянечки с ручкой этой пудовой в руках так и дунула. Припекло, видать, здорово. Надо сказать, и я подрастерялся. Сразу не уехал, замешкался что-то, не из-за денег. «Деньги она мне не заплатила, это ладно, два рубля переживем». И вдруг дверь снова открывается, и няня рукой меня подзывает. Вхожу, она мне записку подает. «Отвезите, просит по адресу, который сверху этой записки, мужу той, которую привез. Он вам деньги вернет». Спрашиваю, конечно, «А как сама-то, гражданочка?» «Ох и реактивная», — определила няня. «Сорок с лишним лет я здесь, но такого не видала. Всех врачей и сестер по обе стороны раскидала, как была, необработанная, с дверной ручкой в руке, влетела в родилку и на ходу раздевается. Ну, хоть милицию вызывай». Уложили ее, и мальчика приняли. Как она его по дороге не растеряла, такая реактивная. Еле поспевали за ней, родила. «Так нет, чтобы полежать, в себя прийти». «Вскочила. Где телефон? Надо мужу позвонить. Он с ума, наверное, сходит. Чего ж, спрашиваю, не проводил. Ботинки долго надевал. Глянула я в окно. Ты, голубчик, еще стоишь. Лежи, — говорю, — твой таксист записку отвезёт. Небось, не расплатилась с ним? Она вмиг рапорт мужу сварганила. «Приехали», — сказал Павел. «Ну, желаю». Водитель подал узел, захлопнул дверцу, и Полюшкин, прихрамывая, поднялся к подъезду. В семь утра зазвонил телефон, слишком громко, как в пустой квартире. Павел покрылся холодной испариной, чуть не уронил уже поднятую трубку на рычаг. — Павел Павлович! — услышал он незнакомый женский голос. Полюшкин кивнул. — Алло, почему молчите? — — Вам слышно меня? Я из автомата. Да, — Да-да, — хрипло отозвался наконец Павел. — Я в одной палате с вашей женой. Она просила вам позвонить. — А что случилось? Что? — закричал в трубку Павел. — Сынок у вас случился, — смеялась в трубку женщина. — Хороший, здоровенький, все в порядке. И супруга ваша в порядке. — Так что же вы молчали? — закричал на женщину Павел. «Разве это я?» — молчала, — удивилась женщина. «Простите, ради бога, я совсем с ума сошел. Спасибо вам огромное, я сейчас же приеду. Еще рано. Позвоните дежурной, там вам объяснят. А я пойду, здесь сквозит. Я на лестнице стою. Конечно, конечно, спасибо. Передайте, я так все поняла. Передам, до свидания. Гудки». А Павел, не сообразив, в какое время звонит, поднял на ноги Юру. «Где Маринка?» «Дома, спит Что-нибудь срочное?» «Не знаю. Сын!» «Так бы прямо и сказал. Поздравляю, молодчина, Павел!» «Маринка, подъем! Сын!» — закричал Юра. Приятно щекотали ухо Маринки бестолковые слова восторгов, поздравлений, советов. Павел нашел в кармане своего пальто-бумажку с телефоном дежурной, продиктовал Марине... Положил для себя на тумбочку рядом с аппаратом. Потом записывал за дежурный. Рост, вес, температура, цветы нельзя, передачи принимают. Только положил трубку после разговора с дежурной, опять звонок. И опять стало страшно. Раньше Павел никогда не боялся телефонных звонков. Теперь от первого же тризвона ударялся в панику. «Пашенька, родной!» Это Таня плачет, заливается счастливыми слезами. «Марина мне сейчас позвонила. Так хорошо. Молодец наша церерка, правда?» «Да, да». И Павел зачитывал по бумажке про вес, рост, температуру, время передач. «Пашенька, ты сейчас сохраняй силы. Главное, не перенапрягайся, не горячись. Мы с Дрюней в твоем распоряжении, верный Егорыч?» «Павленок!» — прогудел тепловатый с голос Дрюни. примет души и так далее, молоток! Говорить с тобой сейчас не могу, моя курица трубку вырывает!» «Ладно вам!» — добродушно откликнулся Павел. «Тань, вы у нас главнокомандующие с Мариной. Я принимаю к оплате счета». «И не выдумывай!» — возмутилась Таня. «Церера нам тоже не чужая, а родной племянник у меня единственный». Тетя Таня его дождалась и начнет теперь баловать. — Уж это удовольствие, учтите, у меня никто не отнимет, — полушутя полусерьезно заявила Таня. — Сегодня вечером мы с Мариной к тебе подъедем. Как Юра вернется с работы, вручим ему, альчушку, и к тебе. Жди, целую. Ровно в девять утра Павел не утерпел и позвонил на работу Грише Ряскину. Опять восторги, поздравления, какие-то непривычные для Павла бесконечные, ласковые, добрые слова обрушивались на него с самых ранних утренних часов. «Значит», — удивлялся Полюшкин, — «кто-то весом три килограмма пятьсот граммов и ростом пятьдесят два сантиметра еще только появился на свет Божий, имени еще у него нет». А сколько людей по-человечески рады ему, и благодаря ему за меня, за Цереру. Казалось бы, нормальное повседневное событие, каждый день рождаются детишки. А какой вокруг своего переполох поднялся. Павел даже позавидовал ему, незнакомому младенцу, который, ведать не ведая, расшевелил и сплотил родню друзей. Пока был в силах, совсем другие люди кружили вокруг Полюшкина. Каждый что-то ожидал от него, некоторые своего добивались, просимого. Когда Полюшкин защищал диссертацию, получал новые должности, награды, говорили ему хорошие, прекрасные слова. На этом закруглялись, и шло дальше все своим путем. Теперь перебитый, переломанный Едва собравший себя по косточкам, передвигающийся на своих ногах лишь с помощью палки, Полюшкин опять стал нужен людям, но уже не тем, не соискателем его начальственного внимания. По-другому взяли его в оборот. Гриша перезвонил Павлу и повел с ним совсем непривычные и непонятные разговоры насчет вазелинового масла, марли, клеенки, присыпки. Павел переадресовал его к Марине. Часа через два звонил Юра с работы из МИДа со Смоленской, что уже весь куль забрал у Гриши, вечером Марина привезет. Целый день продолжались звонки. Бобров поздравил и прислал Руслана. Букет-гвоздик от начальства пришлось оставить дома. Фрукты и письмо от Боброва Павел повез к Церери. Фрукты были очень кстати. Полюшкин... Шагу не мог сделать к двери, не то что в магазин выйти, все время звонил телефон. Павел стал нужен тем людям, которые особенно расположились сейчас к Полюшкину из-за простой возможности сделать ему доброе дело. Видно, выросли они в семьях, где все жили, как в старом московском доме, дворе, вырастившем и Павла. Он такой хороший, такой хороший, такой несчастный. Из самых добрых побуждений, размышлял между звонками Павел, только что появившегося на свет младенца, люди делают должником. Слово «долг» стало мучительным для Полюшкина. «Кто сказал, что человек рождается свободным?» — спрашивал себя Павел. Он сразу чей-то? Родителей, близких людей. И только потом, постепенно он становится самостоятельным. О нем говорят «встал на ноги» и отстают от него остаются в своей немудреной жизни. Им кажется, он живет хорошо, в достатке, обрастает хозяйством, значит, все равно от кого-то зависит и платит, платит, платит. Разве только деньгами? Сейчас Полюшкину как будто ничего не надо. Он идет в спальню, видит освобожденный от вещей комод, ящики выдвинуты. Промыла их Марина кипятком, хотя у Цереры идеальная чистота в доме, не пылинки. Но Марина знает, как надо. Ящики сохнут. Но уже сверху постелена веселенькая, вся в цветах и гномах клееночка, расставлены на ней необходимые дары Гриши, прикрыты они прокипяченной салфеткой. Все Марина с Таней. Что им надо? Но Танюшку можно понять. дрюни никак не решится на ребенка, а природа требует свое. Тот таксист прав. Но Маринка, у нее есть Оля, славная девочка. Оба с Юрой души в ней не чают. А Маринка весь вечер Павлу. Пшон, а помнишь? Совсем как тетя Зина с дедой. Они вспоминали теперь свои детские юношеские годы в доме Ковыневых на самотеке. Определенно существуют люди, для которых поделиться, отдать – состояние не просто естественное, нормальное, органичное. Отдавая, они как бы освобождают себя. Отдача – разновидность свободы. Ты свободен в выборе цели, действия. Отдавать намного легче, чем брать. Так просто. Так бы просто жить, как жили Ковынёвы, тётя Шура, мама, открывал для себя Павел. Но сам-то он опять принимает дары, пусть от родных, от близких, пусть теперь стали они ему понятней, добрые, сердечные люди. Отказом их обидеть он не может, но когда же его черёд освободить себя? Длится, не торопится его время до срока. У времени свои расчеты с людьми, с их судьбами и с их делами. Вечером Марина Станей, совершенно обалдевшие и ослабевшие, поили Павла поздним чаем, втолковывали ему, где что будет стоять. Он соглашался на все, сонно кивал головой. Хотелось то ли спать, то ли поскорей проснуться, а вдруг все, что сейчас делается, только сон, желанный, правда» и достаточно реальный, и как во сне иногда виделся странный, испуганный взгляд женщины, похожий на маму. Вот опять зазвонил телефон, и Павел услышал далекий, тоненький голосок цереры. «Пашенька!» — позвала она и тихо заплакала. «Муха!» — отозвался Павел, и сердце больно защемило. «Девочка, ну что ты, ну что ты, как ты? Как ты-то, муха?» «Хорошо», — всхлипывала Церера. «Павлик похож на тебя. Я вас так люблю. Мне директор разрешила позвонить из ее кабинета. У нас тут беда. Со мной женщина была в родилке. Ты ее видел, наверное, передо мной ее приняли. Заикалась, которая. В общем, Паша, послушай меня внимательно. Она умерла во время родов. Девочка осталась жива, очень славная, здоровенькая. Мне директор показал бумаги этой женщины». Она домовская с войны. Отец девочки женатый. Имя его отказалась назвать «Двое детей», и он ничего не знает. Не должен знать никогда, так хотела та женщина. Она хотела родить и уехать. Теперь девочку отдадут в дом малютки. «Паша, Паш, ты бы видел ее, она такая хорошенькая, такая маленькая, и уже несчастная. Это так несправедливо. Ведь не война сейчас, ты слышишь, Паша?» Ну что там, окружили, тормошили растерянного Павла, перепуганной неизвестностью Марина станей. У нас двойня, сказал им Павел тихо, но внятно, так, чтобы было слышно и им, и Церери, мальчик и девочка. Тут Таня с Мариной тебя поздравляют, объяснил он Церери. Сын и дочка добавил он для всех. «Как?» — вытаращили глаза женщины и брякнулись на стуле около Павла. «Скажи, сначала о девочке ничего не говорили, боялись, что не выживет, а сейчас все в порядке. Хорошо? Завтра дежурная уже будет всем отвечать про двойню. Хорошо?» «Хорошо, хорошо», — повторял за Церерой Павел. Она уже не плакала. Она смеялась и просила. «Скажи, скажи мне еще что-нибудь, Павлуша!» Моя ты муха, очень хочу увидеть тебя, всех вас, ее минуту. И я вздохнула Церера. Спокойной ночи. И поцелуй Марину, стани, Я пошла, пора спать. Знаешь, как я устала? Павлик достался мне сравнительно легко. Я из-за клавдюшки переволновалась. Чуть молоко не пропало. Никогда бы я себе не просила, если бы мы оставили ее одну. Правда? «Ты не сердишься на меня?» «Дурочка ты моя! Тебе силы надо беречь!» «Я сильная!» — ласково вздыхала в трубку Церера. «Мы скоро все будем вместе, все будет хорошо. Мне сейчас стало хорошо, так хорошо. Даже страшно подумать, какая я у тебя счастливая!» В субботу Марина с Юрой, прихватив Олю, Заехали в Пупырышкина за Матреной. Сама она приехать уже не могла, но по дому продвигалась прытка, все еще держала корову, следила за огородом. Зима для нее тяжела, а с весны набиралась полная изба помощников. Бабушка Матрена присела у кровати, пока в ней помещались оба малыша, спокойные, румяные. Только что откушавшие маминого молока они лежали, сонно смаргивая глазами, и одинаково посапывали, и были друг на друга похожи, хотя у девочки волосенки оказались посветлее, а у мальчика совсем темные, и даже у шейки завелись колечками. Матрёна внимательно с пристрастием разглядывала детей. «Ишь ты!» — сказала она, наконец, — «не ждала, не гадала». Что цирерка так мне угодит. Павлик-то вылитый мой Николай. Но вот гляжу на него. Он это, он, ну, как с портрета сошел. А Клавочка, папина, дочка, Полюшкиных порода. Вон как все красиво получилось, доченька, одним махом отмучилась, и все заказы выполнила. Я-то думала, что это моя церера тянет. Все вокруг тихонечко засмеялись. Даже «альчушка», когда все смеются, и ей смешно. А Павел с Серерой перемигнулись. Серера уже навострилась рассказывать, орудая целым набором медицинских терминов, почему одни близнецы похожи как две капли воды, а другие разные. Она вся светилась, будто счастье лучами шло от нее на всех и находила дела себе, чтобы обязательно пройти мимо кроватки, глянуть на своих. Свои мирно спали в розовых и голубых пеленках, но стоило кому-нибудь из них пискнуть, чихнуть, покряхтеть, как Церера вскакивала из-за стола и бежала в спальню. За Застолье шло своим чередом, говорили негромко и мало, зато ели с большим удовольствием. Все дорвались до кулича с пасхой, сваренной из домашнего творога. Матрена всегда счастливая на руку, но тут себя превзошла. Куличей она напекла в русской печке, считай, полный противень. На всю свою ленивую, а вернее замотанную бурной жизнью московскую родню. Ночью так и не прилегла. Тесто поставило с вечера. Потом банки стала носить на стол из погреба. «Всем надо, раз будет оказия, и Тане, и Марине, и в первую очередь Церери. Варенье, помидоры, огурцы, грибочки, то вниз, то наверх. Так и шастала Матрена. Да еще за тестом следила, вовремя осаживала. Собиралась было прилечь, но ударила в голову. Яйца-то надо уложить». «Для кого кур держать, как не для своих?» В сенях копошилась, укладывала яйца в корзинку, сорок штук без малого набралось. На холод в корзинке, чтобы не забыть, поставила к рынку топлёного молока для любимца своего Павла Павловича. Уважительный зять, заботливый, хоть и большое начальство. Сметанку свежую туда же на скамейку определила. Суетилась, суетилась... И досуетилась, светать стала. Пора куличи в печь ставить. Куличи стоят, а Матрёне присесть некогда. Выбирает в шкафу наряд. В чем ехать с внуками поздравлять? Платье сняла с плечиков, красивое, цветами. Танюшка шила сама, она рукодельная. И Андрей Егорович ее хоть городской, а ко всякому труду приспособлен. Он какую баню отгрохали, и шутку любит, как на порог, так сразу и поёт. «Мама, дайте нам дело любое, дайте нам дело такое, чтоб руки не знали покоя». Не дать ему дело сам найдет. чем он у себя в Москве занимается, когда столько сил для деревни остается? И все, как Таня. «Мам, мам, матрён-то привыкли «В Пупырышкине Матрёне замечают. Ты, — говорят, — Матрёна на старости лет столькими детьми обзавелась, что если считать мать героиню не потому, скольких она детей выродила, а сколько людей ее мамой зовут, то ты у нас, героиня, мать есть. Сосчитали? И смотрите-ка, двое садовей с невестками Церера, с Павлом Таня, с Андреем Егоровичем, Марина с Юрой, десять и выходит. А разве она заставляла кого?» Видно, каждому человеку хочется, чтоб рядом мама была, сама заботилась и заботу детей принимала. Без мамы во всяких годах человеку плохо, трудно. Так что же, Матрёне, делить теперь своих родных на тех, кого сама родила, а кого другие, умершие прежде времени? Да никогда в жизни. Все ее, все родные, все дети». Кофту достала праздничную, теплую, мохнатую, заграничную. Это Юра с Мариной привезли. Греет, как печка. В Москве Матрёне зябка, Ходит по квартире. Батареи трогает. Чуть теплются. Дети ей дров запасут. Круглый год топит русскую печку Матрена. В избе совсем другое дело. Сережки золотые перед зеркалом в дело в уши. Вспомнила, как дарили ей на шестьдесят лет Павел с Серерой эти сережки с зелеными камешками. Береги их, мама, это все натуральное, говорила Церера. А сейчас, как увидела эти сережки Матрена, спохватилась, а внукам то на наприданное. Вот дурья башка опять полезла в шкаф, в заветную шкатулку, вынула, пересчитала все точно, пятьсот рублей, и задумалась, как бы так сделать, чтобы не зашумели на нее, чтобы взяли. Так ничего на ум и не пришло, но деньги завернула в чистый платок и нашла им надежное место, положила в карман кофты и двумя булавками изнутри пристегнула. Присела к столу, собралась с мыслями, не забыто ли еще чего необходимое, А в окошке уже Юрина Волга замаячила, и дверцами хлоп-хлоп матрена на крыльцо, а от калитки по дорожке бежит альчушка. Бабушка, бабушка кричит, такая веселая, в ярком красном-синем комбинезоне, в высоких сапожках, в вязаной шапочке с кисточкой на конце. Осторожней, суета! «Не поскользнись», — просят Матрёна, и ноги от волнения подкашиваются, ослабли. Сколько на свете прожила, а как увидит Матрёна маленького, так слезы на глазах и душу щемит. Каждого жалко, за каждого страшно, хоть и мир стоит на земле, а жизнь их будто на тоненьком волоске держится».